И напился. Дальше по оврагу еще лежал снег в желтых, синих пятнах. Вода то прорывала в нем русло, то бежала поверх снега. Это называлось наслуз. Не дай бог попасть с лошади в эту снеговую кашу. Никита шел по траве вдоль воды. Вот хорошо бы поплыть по этим вешним водам из оврага в овраг, мимо просыхающих вялых берегов плыть через сверкающие озера, рябые от весеннего ветра. На той стороне оврага лежало ровное поле, местами бурое, местами еще снеговое, все сверкающие рябье ручьев. Вдалеке, через поле, медленно скакали пятеро верховых на неоседланных лошадях. Передний, оборачивая, что-то, видимо, кричал, взмахивая связкой веревок. По пегой лошади Никита признал в нем Артамона Тюрина, Задние держал на плече шест. Верховые проскакали по направлению Хомяковки, деревни, лежащей по ту сторону реки за оврагами. Это было очень странно, скачущие без дороги по полой воде мужики. Никита дошел до Нижнего пруда, куда по желтому снегу широкой водной пеленой вливался овраг. Вода покрывала весь лед на пруду, ходила коротенькими волнами. Налево шумели ветлы, обмякшие, широкие, огромные. Среди голых их сучьев сидели качаясь грачи, измокшие за ночь. На плотине между корявыми стволами появился верховой. Он колотил пятками мухрастую лошаденку, заваливался, взмахивая локтями, Это был Степка Корнаушкин. Он что-то крикнул Никите, проскакивая мимо по лужам. Комья грязного снега, брызги воды полетели из-под копыт. Ясно, что-то случилось. Никита побежал к дому. У черного крыльца стояла, широко поводя раздутыми боками, корнаушкинская лошаденка. Она мотнула Никите мордой. Он бежал дом и сейчас же услышал короткий, страшный крик матушки. Она появилась в глубине коридора, лицо ее было искажено, глаза побелевшие и раскрытые ужасом. За ней появился Степка, и сбоку, из другой двери выскочил Аркадий Иванович. Матушка не шла, а летела по коридору. — Скорее, скорее! — крикнула она, распахивая дверь на кухню. — Степанида, Дуня, бегите в людскую! — Василий Никитич, около Хомяковки, тонет. Самое страшное было то, что около хомяковки свет потемнел в глазах у Никиты. В коридоре вдруг запахло жареным луком. Матушка впоследствии рассказывала, что Никита зажмурился и, как заяц, закричал. Но он не помнил этого крика. Аркадий Иванович схватил его и поточил в классную комнату. «Как тебе не стыдно, Никита? А еще взрослый!» Повторял он, за всей силы сжимая ему обе руки выше локтя. Ну что, ну что, ну что, Василий Никитич сейчас приедет. Очевидно, просто попал в канаву, вымок. А маму твою, балбес, Степка напугал. Честное даю слово, я ему уши надеру. Все же Никита видел, что у Аркадия Ивановича тряслись губы, а зрачки глаз были как точки. В то же время матушка в одном платке бежала к людской, хотя рабочие все уже знали, и около каретника, суетясь и шумя, закладывали злого сильного жеребца негров в санки без подрезов. Ловили на конском загоне верховых лошадей. Кто тащил с соломенной крыши богор, кто бежал с лопатой, со связкой веревок. Дуняша летела из дома, держа в охапке бараний тулуп и доху. Пахом подошел к матушке. Расстарайтесь, Александра Леонтьевна, пошлите Дуньку на деревню за водкой, как привезем ему сейчас водки. Пахом, я сама с вами поеду. Никак нет, домой идите, застудитесь. Пахом сел бочком в санке, крепко взял вожди. «Пускай!» — крикнул он ребятам, державшим под усты жеребца. Негр присел во глоблях, храпнул, рванул и легко понес санки по грязи и лужам.